Через пару дней Бикс спросил, ты все еще девственница или оно уже произошло? Не будь таким любопытным. Ей хотелось оградить Джима от сплетен. В ней зарождалось к нему серьезное чувство. Они все ближе узнавали друг друга, и Пырис уже не видела ничего из ряда вон выходящего в том, чтобы по-настоящему его полюбить. У него был один неоспоримый козырь. Он был очень чувственным мужчиной, просто его чувства слишком долго спали. Уж не влюбилась ли ты, приставал Бикс. Все может быть? Загадочно проговорила Пэрис. Ясно. Бикс был за нее рад, Мэг тоже. Разговаривая с матерью по телефону, она по голосу слышала, что у нее в жизни происходят какие-то радостные события. Салли уже успела родить, и, общаясь между собой, девушки пришли к выводу, что все идет прекрасно. Сали сказала, что отец без ума от Пэрис и не перестает восхищаться ее красотой. Если он еще не влюблен, то сильно увлечен. То же самое можно было сказать о Пэрис, хотя она и не афишировала своих чувств. К середине августа у Мэк в личной жизни тоже произошли изменения. На самом деле она еще в День независимости познакомилась с одним человеком, и они уже больше месяца встречались. Но Мэг не была уверена, что мать одобрит ее новый роман, и поэтому поначалу помалкивала. Этот мужчина был намного ее старше и даже на год старше ее мамы. «А какой он из себя?» Дружелюбно поинтересовалась Перес, еще не зная о его возрасте. Ее удивило, что Мэг целый месяц держала свой роман в тайне. Это было на нее совершенно не похоже. Симпатичный. Очень и очень симпатичный. Он адвокат из мира шоу-бизнеса. Работает со звездами первой величины. А как вы с ним познакомились? На вечеринке по случаю 4 июля. Мэг не стала говорить, что он отец одной ее подруги, поскольку все еще опасалась маминой реакции. «Надеюсь, он в моем вкусе? Или у него волосы дыбом и серьги в ушах?» «Никаких серег. Он похож на нашего папу. В каком-то смысле». «А сколько ему лет?» — спросила Пэйс без всякой задней мысли. Обычно Мэг встречалась со своими ровесниками, и Пэрис подумала, что это должно быть только-только со студенческой скамьи. Но тогда странно, что у него уже важные клиенты. «Эй, ты где там?» Пэрис решила, что связь прервалась, поскольку Мэг молчала в трубку. «Я тут, мам. Он старше, чем мои предыдущие кавалеры». «Что значит «старше»?» «Не девяносто, я надеюсь», — пошутила Пэрис. «По меркам дочери старше должно было означать двадцать или тридцать». Мэк набрала побольше воздуха и выпалила. «Ему сорок восемь. Он в разводе, и у него дочь моя ровесница. Так я с ним и познакомилась». «Сорок восемь?» — опешила Пэрис. «Вдвое старше тебя». Мэк. «Что ты делаешь? Он же тебе в отцы годится!» парис очень расстроилась. «Нет, не годится. Мне с ним хорошо. Он, по крайней мере, не вытворяет никаких глупостей. Это я должна была бы с ним встречаться, а не ты». парис не могла оправиться от шока и сразу ощетинилась. «Должно быть какой-то плейбой наподобие Чандлера». Иначе с чего бы ему встречаться с такой молоденькой. Да, ты права, согласилась Мэг. Он тебе понравится, он потрясающий человек. Но еще бы, съязвила Пэрис, обычно девчонки не влюбляются в мужчин, которые им в отцы годятся. Такое бывает. Я не думаю, что возраст тут имеет принципиальное значение. Важно, какой человек. Представь себе, тебе будет сорок пять, а ему почти семьдесят, если, конечно, до этого дойдет. Вот о чем надо задуматься. Пока еще до этого далеко, — тихо проговорила Мэг, хотя на самом деле такой разговор уже был. Надеюсь. Пожалуй, мне следует приехать и взглянуть на него. Мы собирались в Сан-Франциско первого сентября. Да уж, сделайте одолжение. Хочу, чтобы этот человек отдавал себе отчет, что ты не сирота, что у тебя есть мать, которая не даст ему спуска. Как его зовут? Ричард. Ричард Боулин. Пэрис не находила слов. Дочь встречается с мужчиной 48 лет, и ей это не нравилось. Но она постаралась справиться с эмоциями, не хотела, чтобы из желания его защитить... Мэг увязла еще глубже. Вечером Пэрис обсудила новость с Джимом. Он тоже встревожился, но был склонен согласиться с мнением Мэг, что главное не возраст, а сам человек, его порядочность и надежность. «Не делай поспешных выводов», — посоветовал он, — «сначала посмотри на него». «Я бы хотела, чтобы ты тоже с ним познакомился», — сказала Пэрис. И Джим почувствовал себя польщенным. Если не считать этой неприятной новости, вечер прошел замечательным, И Джим пригласил Пэрис поехать на выходные в Напа-Вэлли. Пэрис сразу поняла, что это важный этап в их отношениях. Они встречались уже два месяца, но еще ни разу не делили постель. Поездка в Напу могла все изменить. — Два номера или один, мистер Томпсон? — лукаво спросила Пэрис, глядя ему в глаза. — А ты бы как хотела! — нежно произнес он. Пэрис уже давно была готова ко всему, но не хотела его пугать. — Тебе будет хорошо одному в номере, Джим? Единственное, чего она хотела избежать, — это участие в поездке Филис или Питера. Она уже созрела для того, чтобы задвинуть Питера в шкаф, где ему и место. Вместе с Рэйчел. Но Филис совсем иное дело. Ее должен был убрать в шкаф Джим, когда будет готов. Пока же этого не наблюдалось, Филлис то и дело встревала между ними, и Джим ей в этом не препятствовал. «Думаю, мне будет очень хорошо в одном номере с тобой, Пэрис», — улыбнулся он, Забронировать — «забронировать?» В этот момент он показался ей особенно красивым и сексуальным. «Да, пожалуйста», — Пэрис просияла. Через два дня они поехали в Наповэль, где в отеле обердю солей их ждал двухместный номер. И только войдя внутрь, Джим сказал Пэрис, что это то самое место, где они с Филис провели последнюю годовщину свадьбы всего за несколько месяцев до ее кончины. — Почему ты мне не сказал? — возмутилась Пэрис, когда он, наконец, сообщил ей сей многозначительный факт. Можно было остановиться в любом другом месте. И надо было бы. Теперь ее пугал этот уютный номер с большой кроватью и камином, где она бы, наверное, прекрасно себя чувствовала, если бы не Филис. Но та уже была с ними и успела устроиться раньше, чем Перес распаковала вещи. Джим в деталях поведал Перес о последней годовщине своей свадьбы, о том, куда они ходили, чем занимались и что ели. Он словно пытался отгородиться от своих чувств к Пэрис, использовал Филис в качестве щита от нахлынувших эмоций. Чувство вины пересиливало в нем любовное влечение. Вечером они поужинали в ресторане, причем Джим осушил почти целую бутылку шампанского. Вернувшись в номер, он зажег камин, повернулся к Пэрис, и ей вдруг показалось, что он видит не ее.